Глава тринадцатая «Телефончик в морге оставляли?» Из пустоты раздался слабый, но какой-то смрадный голосок. Андрей еще не совсем проснулся и лежал на кровати с трубкой в руке. «Что-что?» — бормотнул он. «Так вот вы не зря телефончик у нас оставили. Трупик братца у нас. Приходите в гости». «Кто? Кто вы?» Смрадный голосочек назвал сам себя, дал адресок своего морга. «Станислав Семенович Нефедов, по паспорту трупа с вашей записочкой сходится. Попал под машину, насмерть. Милости просим, приезжайте опознавать». Андрей ужаснулся. «Вот и все. Все так просто. Попал под машину. А мы-то...» С полчаса Андрей метался по комнате, пока не остановился, и решил Алке пока не звонить, а сначала опознать. Почему-то позвонил дяде Вале, и обмякшего его прихватил с собой. Ехали долго и молча. Морг оказался захудалым, полутемным. Навстречу им выпался обладатель смрадного тихого голоска и елейно поздоровался. Оказался он... как будто стареньким, но полоумно жизнелюбивым, однако без истерики, в тишине, существом, похожим на человека. Андрей особо не обратил внимания, прошел вперед и тут же вернулся, сказав глухо. Он. Похожий на человека улыбнулся и вежливо попросил зафиксировать сие. Но тут вышла неувязка, Андрей забыл свой паспорт. К тому же подвернулся какой-то начальник в белом халате и накричал. «Шляются тут всякие, но опознают бог знает что. Пусть приходит жена с паспортом, где отмечено, что она не стерва какая-нибудь, а жена». Андрей, подавленный виденным, не возражал. «Больше, говорить у него родственников нет? Одной жены хватит, да и вы пригодитесь». И Андрею пришлось сообщить обо всем Алле. По телефону, иначе было тяжело. Ксюша тут же подъехала к сестре. Алла давно уже жила на своей квартире. От явлений не осталось ни следа, ни тени. «Ты знаешь, Ксения...» Алла говорила вся в слезах, лежа на диване. «Мы же так любили друг друга. Да, были всякие несхожести, нелады в житейском, странности, но он был редчайший человек, трудноопределимый какой-то, но со скрытым ядром». С ним было тяжело, но я и сейчас люблю его, несмотря на то, что он от меня почему-то сбежал, скрылся. Или его скрыли. Люблю с болью. Ксюша заплакала. «Люди мы, люди кругом, одни люди!» — невнятно бормотала она. «Знаешь, недавно, еще в этом году, мы шли с ним по Тверской. Он чем-то меня глубоким невольно обидел, раздражил». И я спокойно сказала, ну, ладно, ты устал, поезжай домой, а мне еще надо съездить к сестре. Он как-то далеко задумался и вдруг тихо произнес, до свидания, друг мой, до свидания. Каждый русский знает эти строки и знает, что это значит. И он произнес их не отчаянно, с каким-то глубоким пониманием всей этой жизни. Я сначала ничего, а потом в метро... Внезапно стало тяжело на сердце, и все это, и, как он сказал, с неким скрытым знанием о нашей жизни, о любви, и еще с чем-то необъяснимым, пронзило меня и долго не выходило из моей памяти. И вот теперь почему-то все время вспоминается это, и не могу, льются внутренние слезы, и всю эту нелепую жизнь жаль, и его, его жаль до да безумия, да так они провели ночь». утро уснули. Днем Алла поехала в морг с Ксюшей. Взглянула мельком. Так было страшно. «Конечно, он», — сказала. И Алла тут же заметила, что почему-то улыбнулся пожилой человечек из морга. «Сумасшедший», — подумала она, посмотрев на него. Надо было всех оповещать и организовывать все прощание, как и положено. Сначала гражданская панихида, потом церковь, потом могила. Все это надо было решать быстро. Но Андрей проявил невероятную истерическую энергию, пытаясь в ней забыться. Алла же первым делом позвонила Лене Дементьевой. Лена ответила коротко и неожиданно. «Что-то мне в это не верится». Но потом добавила, Алочка я во всем помогу, как скажешь, и деньгами тоже, даже не думая об этом. Но пока хватало Андрея. Дядь Валя, конечно, пропал. Но на работе Станислава все откликнулись как надо, а многие по душе. Какой он был замечательный программист, аналитик, к тому же, и прежде всего, заявил директор этого предприятия, прежде всего аналитик, и закончил... Гражданскую панихиду подготовим на все сто процентов. Презренный металл, не жалеть. Траурное объявление должно быть у всех на виду, прямо у входа в наше здание. Ксюша тоже подключилась. И Толя, хоть и работал много, но кое-что успевал. Алла сообщала ему. Батюшка оказался очень хороший, все понимающий. Я ему рассказала о Стасике более или менее. Он ссылался на бесов. Их действительно всегда было полно. Рассказал об особых молитвах. На кладбище тоже отнеслись с пониманием. Подготовили и машину, сначала на работу, на гражданскую панихиду. Началось все невиданно тоскливым днем. Все вокруг серело и покрылось туманом. За телом на похоронном автобусе поехали только Алла и Андрей, да какие-то рабочие. Все остальные ждали там, где должна была быть гражданская панихида. Надо было оформить бумаги и скорее забрать труп. Оформитель, сонный как медведь, долго рылся в бумагах, так что Алла и Андрей стали терять терпение. Вдруг сонный этот мужик поднял лицо от бумаг и брякнул. «Таких трупов нет». Аллу взбесила такая кавкианская тупость. — Да мы ж совсем недавно у вас были, и тело смотрели, и записи, паспорт его, все было. Какой-то кошмар. — Андрей! — воскликнула она. — Найдите, мы будем жаловаться. Сонный опять стал искать. — И потом, почему вы все время говорите «труп»? — разозлилась Алла. — Надо говорить «тело». — Тело — это когда живое. — Вдруг раздался из угла тихий смрадный голосок. а труп, когда мертвая. Алла обернулась. — А, это вы, — сказала она. — Вот, этот человек тоже знал о нашем покойном и звонил брату о нем. Человек с тихим сморадным голосом на этот раз только улыбался и молчал. Улыбался широкой, мертвозначимой улыбкой. Такое впечатление, что этот кретин знает о жизни и смерти все. Его зовут все-таки Соколовым. поднял голову сонный чиновник смерти. — Да вы ищите, ищите скорее, а не спите, — вспылил Андрей. — Нам ехать надо быстрее на панихиду. Нас ждут много людей. Нашли место, где спать. — А его зовут Карпов, — опять из угла этот голос, как у крадущейся невидимой твари. Карпов поднял неестественное в чем-то лицо. — Никаких таких значимых нету. Не Федова Станислава Семеновича у нас нет. Нет записи, нет паспорта. Ищите где-нибудь еще, копайте, но только не у нас. Андрей впал в ярость. — Но вы-то, вы-то нас помните, — обратился он к жавшемуся к стене Соколову. — Подтвердите это и ведите нас к телу, в конце концов. — Какой-то кошмар, — взмолилась Алла. — Если запись затерялась, мы опознаем опять. — Да кого опознавать-то? — опять стал улыбаться Соколов. Чертову бабушку, что ли? Я вас двоих, к примеру, первый раз вижу. Алла и Андрей оцепенели. Это уже было слишком. Есть же предел человеческому восприятию. Где они находятся вообще? В предсмертном сне? Или просто мир стал неузнаваемым? Холодный пот выступил на лбу Аллы, и сердце, родное сердце, забилось... Так истерически, как будто оно попало в тюрьму. Она беспомощно взглянула на Андрея. Тот подошел к Соколову и схватил его за горло. «Ты что же, тварь, с ума сошел? Ты нас не узнаешь!» Но тут же раздался свисток. Это засвистел сонный оформитель Карпов. Вбежали какие-то санитары. Андрей не растерялся, предъявил членский билет Союза журналистов и потребовал начальства. Алла молча стояла, прижавшись к стене, теряя представление о том, в каком из миров она находится здесь. Пришел начальник. В белом халате, толстоватый, но выглядел он сонно и замученно. «Нас ждет машина, ждут сотни людей, скоро начнется гражданская панихида, потом церковь, кладбище. Все ждут!» Стараясь быть спокойным, начал Андрей. «Где тело?» «Какое тело?» Пришлось объяснять. Трупа нету, нет таких, вставил Карпов, как мышь. Спокойно, спокойно, господа, уразумел начальник. Вот, женщина чуть в обморок не упадет. Нет записи, это еще не все. Если есть похороны, значит, должен быть труп. Не пустой же гроб хоронить. Пусть, товарищи, пройдут и поищут. Это уже было что-то похожее на разум. Алла облегченно вздохнула. Опять ты что-нибудь напутал? прошипел начальник, обращаясь к Карпову. Алла и Андрей прошли искать. — Труп не иголка, не мотылек, найдете! ободряюще крикнул им вслед один из санитаров. Они искали около часа. В глазах стояли одни окоченевшие лица, то безразличные даже к ужасу, то искаженные судорогой страсти по жизни. то плачущей в смертном сне. Алла знала все особые приметы. Она узнала бы мужа, если бы даже его лицо было обезображено. Но когда она видела его здесь, оно не было даже тронутым насилием случая. Это было его лицо. В конце концов, они не нашли Станислава. Его тело отсутствовало, надежда угасла, труп исчез. Блуждая между мертвыми, Андрей, чувствуя, что совершилось что-то ужасное, что не укладывается в голову, пытался придумать какое-нибудь рациональное объяснение, чтобы в чем-то успокоить Аллу. Взглянув на нее, он с удивлением отметил, что она уже более или менее взяла себя в руки и первый шок прошел. Она даже с некоторой презрительной усмешкой смотрела в лица мертвых. Или Андрею так почудилось... Алла во многом все-таки была вне его понимания. И в итоге он сам впал в истерику. Это случилось, когда голос начальника откуда-то из глубины морга глухо и убежденно прозвучал «Пора кончать комедию». Андрею как раз в этот момент показалось, что он видит лицо брата, но он отшатнулся. Вместо Стасика на него смотрело чужое лицо, на котором пучнели извращенные страхом неживые глаза. «Может, загляните еще на женскую половину?» — прошушукал рядом смрадный и тихий голосок. «Вы уберете или нет этого некрофила?» — закричал Андрей, указывая на Соколова. Начальник чуть-чуть остолбенел. «Тело пропало, и вы за это ответите, милейший!» «На что нам тело?» — вырвалось у начальника морга. «На что?» заревел Андрей. «Да кто вас знает, бандиты проклятые? Отдайте брата! У вас тут, может быть, целый гадюшник Некрофилов зазмеился. Вы на харю этого Соколова поглядите, и все станет ясно!» Соколов почему-то смутился и стал сжаться к сырой стене. «Вы понимаете, что говорите?» Лицо начальника покрылось синевато-багровой, как у трупов краской. Я сейчас милицию вызову, и мы засудим вас за клевету при служебном исполнении. Возьмите свои слова обратно. Появился врач. Карпов закричал. Не нравится? Да вы органами человека торгуете, это всем известно. Переправляете на Украину, а там целая сеть пауков в белых халатах везет за границу к вампирам, миллиардерам гнусным, трясущимся. Все равно сдохнут, и никакие их деньги и органы в аду не помогут. Вот человек, как вам не стыдно говорить так о врачах? «Мы вам жизнь спасаем, а вы...» — возмутился более спокойный, чем начальник-врач. «И что за чушь вы порете? Какие органы?» «Здесь трупы, а органы надо забирать сразу, как только смерть. Вы хоть соображать научитесь». Внезапно наступила странная тишина. Точно замерли и люди, и трупы. Словно из этой ситуации нет выхода. «Послушайте, какое-то объяснение должно быть...» Алла подошла к врачу. — Пусть объяснят. Без этого мы не уйдем, — подтвердил Андрей. — Объяснение будете иметь на том свете, — заорал Багровый от напряга начальник. А сейчас убирайтесь! Где милиция? — Да, милиционер тут у нас один лежит в углу. Милиционер. Невнятно, но угрожающе пробормотал, озираясь на трупы, обладатель смрадного тихого голоса. Но его никто не расслышал. «Идем, Андрей. Здесь ничего нет», — прошептала Алла. «Войдите в разум, объяснения тогда найдутся», — примирительно заявил врач. Андрей обернулся на пороге. «Ждите вызова, уголовники по мертвым. Мы так дело не оставим. До встречи, трупоеды!» Карпов опять закричал. Даже врач встрепенулся. «Прекратите кричать, вас не режут». как в черном тумане, который унес их в иной подземный мир, Алла и Андрей вышли на дорогу. Там их ждали разозленные ожиданием рабочие и водитель. «Где тело? Что с вами мы уже гроб хотели вносить?» «В гроб некого класть», — прояснил Андрей. «Произошла ошибка». В ответ все они, их было трое, замолчали. Потом водитель плюнул, сел в похоронный автобус и уехал вместе с гробом. Рабочие побежали в ларек за водкой. «Пойдем, Андрей. Теперь все равно», — сказала Алла. И они медленно пошли вперед, не зная куда. Вдруг пред ними возник рабочий. «Выпить-то нужно вам, молодежь, если такая ошибка. Давайте налью чуток. Даже стаканчики есть». Молодежь вежливо отказалась, хотя Андрей внутри себя уже был не прочь. Вместо водки они взяли машину, и на этой тачке домчались до дома Аллы и вошли в ее уютную квартиру. Между тем на гражданскую панихиду собралось много народу. Все интеллигенты, некоторые важные. Но гроб все не пребывал и не пребывал. Ожидающие истомились «Когда ж гроб-то будет?» — уже угрожающе спрашивали некоторые у самого крупного организатора. «Да успокойтесь, господа», — нервничал организатор, поглядывая на часы. «Гроб, когда будет, тогда и будет. Не медведь, в лес не уйдет. Успокойтесь». Но время текло и текло. Волнение в толпе возрастало. Советы сыпались, как из ведра. «Сбегать в морг-то надо! Поискать их!» Если что-то случилось, должны объявить. Молчать в таких случаях нельзя. А начальство действительно впало в какое-то ступорное молчание. На все вопросы молчат, да и только. Спирту в огонь подлил какой-то ошалевший молодой человек, выскочивший из-за угла, который уверял, «Я только что видел наш похоронный автобус с нашим шофером. Я же его как себя знаю. Автобус был пустой. Один шофер». И мчался он, ребят, куда-то вперед, вовсю. Даже красный свет пролетел. Ему не верили, хотя вокруг собралась толпа, человек десять. «Несся, как Мерседес», — объяснял молодой человек. «Точно сдурел внезапно, словно кто-то дует на него». В толпе угрюмо захохотали. Чувствовалось, что они сами не знали, верить или нет. Один из немногих затесавшихся полууглов хмуро покачал головой и шепнул молодому человеку. За базар ответишь. Автобус, говоришь, пустой. Проверим. Молодого человека тут же отнесло в сторону, словно какой-то демон вмешался. Наконец, организатора панихиды куда-то позвали. «К телефону!» — прошептала испуганная секретарша. «Да вы что!» — почему-то напугался и сам этот администратор. Андрей взял на себя труд сообщить. Алочка сидела на диване и пила кофе. Ее чуть-чуть трясло. Андрей решил криком заполнить неловкость. «Да вы поймите, наконец!» Чуть не орал он в трубку. «Главного-то нету!» «Какого главного?» Бормотал начальник. «Я сам тут главный. Трупа нету! Какая может быть панихида без трупа?» «А кто же помер?» «Неизвестно!» «Значит, Станислав Семенович жив?» «Неизвестно!» «Мы вас не обманывали!» «Вчерась труп и паспорт Станислава Семеновича были в морге. Сейчас ничего нет». Начальник заорал дико отсутствующим голосом. «Врете! Не может быть, уголовники! Вы с ума сошли срывать панихиду! Люди ждут, волнуются, что мы муху, что ли, хороним! Вы ответите! Где труп?» «Не ждите!» И Андрей бросил трубку. Через минуту звонок в квартире Аллы. Подошел Андрей. Опять организатор, дрожащий истеричный голос. «Передайте немедленно Нефедовой, что мы ее мужа больше хоронить не будем, ни при каких обстоятельствах, и не просите!» Сам организатор пошептался потом с другими администраторами. Все стали красными, нервными, как полумертвые, и порешили, что рассуждать не надо. Начальник вынужден был выйти к толпе ожидающих, И хотел было сказать, ввиду невыясненных обстоятельств панихида сегодня не будет, а вышло ввиду невыясненных обстоятельств, а именно отсутствие мертвого человека панихида не состоится. Прошу разойтись. И тут же сбежал, скрылся с глаз возмущенных людей. Толпой вдруг овладел непонятный, но затаившийся страх. Однако находились такие, которые хихикали в пиджачок или про себя. По Москве поползли слухи, что из одного из моргов сбежал покойник, прихватив паспорт и документацию, что, мол, докатились до того, что норовят хоронить живущих. Андрей взял на себя и других обиженных. На кладбище ответили руганью, с мотком даже. Наконец Андрей закончил. Алла только священник реагировал достойно, по православному. Не удивился. Сказал, что будет молиться за нас.